Глава 3. Весна 1918 года. В ближайшие же дни жизнь беженцев в Москве более или менее наладилась. Андрей отправился в исторический музей. Там его встретил сам Авдеев. Он почти не изменился, но посидел. Перехватив взгляд Андрея, он произнес «Печать близкой смерти». Я тонул на Измаиле и Андрей понял, что о присутствии там Андрея он позабыл. Слава Богу, что признал своего студента и обещал поспособствовать его возвращению в университет. «Надеюсь», — добавил он строго, «среди твоих предков не было графов и паразитов». Авдеев легко вписался в систему новых отношений и порядков. «Завтра придут китайцы», — заметила княгиня Ольга, «и мой драгоценный супруг будет проверять у нас рисунок глаз». Она со значением поглядела на Мителкина. Андрей подумал, что они, видно, остались близки. А я решил заняться амазонками, сказал Авдеев Андрею за чаем. Чай достал Мителкин и не применил о том сообщить Берестову. Вот что надо было привезти из Киева. Там чай продавался свободно. Андрею достались трофеи экспедиции Успенского. Оказывается, профессор все же смог доставить свое добро в Москву. Черепки тесно лежали в коробках из-под сигареты халвы. На коробках были турецкие надписи и бравые картинки. Общие тетради с описями составлял Иван Иванович. Странно было читать аккуратные строчки. Где сгинул его чемодан, который чуть не погубил их в Черном море? В Москву переехало из Петрограда правительство большевиков. Оно поселилось в Кремле. Подобно до Петровским государем. Главного государя звали Владимиром, Андрей видел, как он проезжал по Красной площади в машине под Брезентовой крышей, но, конечно, толком разглядеть вождя не мог. Красная площадь была покрыта сугробами, темный весенний снег покрывал братские могилы и кучи кирпича, оставшиеся после ноябрьских событий. Расчищенная дорога вела к Спасским воротам и оттуда по Ильинке тянулась к старой площади. Именно там и проезжали на машинах бонзы из Кремля. А иногда этой дорогой ездили грузовики или даже броневики с пулеметами. В конце марта в музей залезли грабители и убили сторожа одноногого солдата. Тогда комендант Кремля Мальков прислал охрану латышей, которых называл «надеждой революции». Латыши первые два дня никого не пускали в музей, потому что у сотрудников не было документов, Хранитель музея ходил к Малькову, чтобы дали паёк для сотрудников. Мальков послал к Бонч-Бруевичу, потому что тот разбирался в искусстве и культуре. Паёк иногда давали, а иногда не давали, потому что в приоритетах Кремля музей не был первым. Большинство залов было заперто, а некоторые даже забиты досками. Во всем музее топились две или три буржуйки. Одна как раз на первом этаже в отделе археологии,